Глава 20. Окс медленно повращал головой, разминая затекшую шею. Послышалось несколько щелчков. Суставы и хрящи жаловались на сидение в ограниченном пространстве фургона 10 часов кряду Удивительно, что Стэнли вообще предложил подвести нежеланного напарника до дома. Хотя недоумение продлилось недолго. Тучный ворчун тут же сообщил, что намерен принять там душ. Окс не возражал. Его, конечно, не слишком радовала идея посещения незваным гостем квартиры, где также жил Реджи, но мысль о свежевымытом Стэнли все искупала. Кажется, судьба обрекла их на совместное времяпрепровождение в замкнутой кабине фургона в течение минимум еще нескольких дней. Пока загорелый и подтянутый мужчина, замеченный напарниками Уорсли, находился внутри, они сумели выяснить его личность – Дариус Уильямс. Владелец компании Echelon Construction. Окс невольно почувствовал легкое уважение к Стэнли, наблюдая, как тот бешено набирает что-то на ноутбуке. А после, слушая телефонный звонок, в архив регистрационной палаты для подтверждения, что Уильямс является мажоритарным акционером компании. Найденное в интернете фото с какого-то награждения помогло окончательно идентифицировать объект слежки. Стэнли также удалось достать банковские выписки как Эшелон Констракшн, так и ее владельца, хотя подобные сведения точно не могли быть в свободном доступе. Видимо, один из предыдущих собеседников напарника, ранее получивших от него звонки с требованием оказать услугу, работал в банке. «Хм... Никаких заметных финансовых затруднений, насколько я понял». Прокомментировал Стэнли, отрываясь от счетов. Регулярно поступают крупные выплаты, но это совпадает со временем выполнения кампании больших заказов. Конечно, взятки могут давать наличными. Пожалуй, нужно прощупать, неизвестен ли мистер Уильямс среди менее добропорядочных представителей финансового рынка. Он открыл еще одно электронное письмо, которое содержало только вложенный документ. Так, так. Наш холёный красавчик по молодости был улечён в угоне автомобиля. Но с тех пор ничего серьёзного. Хотя непонятно, как парню из Салфорда с судимостью, да ещё и не окончившему школу, удалось собрать денег, чтобы основать собственную компанию. «Тяжёлым трудом и добропорядочным образом жизни?» — предположил Окс, получив в ответ от напарника издевательский смешок. «Думаешь, кто-то шантажирует Уильямса?» «Учитывая, что заработавшие репутацию респектабельных подрядчиков и выполняющие дорогостоящие заказы строители внезапно отправились ремонтировать вашу ванную и, рискуя всем, установили люк в полу?» «Да, уверен, кто-то как следует надавил на владельца компании». «Мистер Уильямс выглядит преуспевающим», — заметил Окс, рассматривая на экране ноутбука фотографию загорелого мужчины. В подогнанном по фигуре костюме, с бокалом шампанского в руке и ослепительной улыбкой баловня судьбы на лице. Мой опыт подсказывает, что даже богатые желают большего. А еще, что у каждого есть уязвимые места, если хорошо поискать. Тебе надо выпустить серию мотивационных постеров. Шлепнуть свои мудрые изречения на картинке с котятами и заработаешь целое состояние. Смейся сколько хочешь, но я все равно прав. Пожал плечами Стэнли, закрывая ноутбук. Хотя нельзя исключать, что тот перец. Пришелец из космоса или типа того. «Ты читал странные времена?» просиял Окс. «Ну да, конечно». «Точно читал. А иначе как мог бы выяснить мою специализацию?» «Начал полистывать вашу газетенку, когда со мной та чертовщина приключилась», признался Стэнли неловко, ерзая на месте. «В смысле, интрижка с демоном?» Усмехнулся Окс и невольно отшатнулся, увидев разъяренное лицо напарника, когда тот развернулся и принялся тыкать пальцем в шутника. «Никакой интрижки не было, усёк! Эй, эй полегче!» Вскинул руки в примеряющем жесте уфолог. «Лады, беру свои слова обратно!» Температура в фургоне, казалось, резко упала. В ледяном молчании они просидели до того момента, пока Уильямс вновь не появился из дома. Хотя морозная сфера царила только метафорически, учитывая наглухо задраенные окна и запрет на пользование кондиционером. На самом деле Окс начинал чувствовать себя курицей на гриле. Сохраняющие тишину напарники проследили за объектом наблюдения, держась чуть поодаль, до адреса в Нацфорде, помеченного как домашний в полученных данных. Особняк владельца компании выглядел роскошным и современным, сплошные стеклянные стены и необычный дизайн с резкими гранями. Он сильно выделялся среди зданий района, построенных в более традиционном стиле. Внедорожник Уильямса миновал несколько ворот с дистанционным управлением. Пока фургон журналистов медленно ехал по улице, Окс успел рассмотреть, как хозяина дома вышли встретить два счастливых долматинца и одна более сдержанная в выражении чувств «жена». Стэнли припарковался чуть дальше и проинструктировал напарника разведать обстановку пешком. Тот подчинился, радуясь возможности глотнуть свежего воздуха и сумел разглядеть сквозь огромные окна особняка, как Уильямс устроился на диване перед телевизором и включил футбольный матч. Жена же принялась готовить ужин. Зрелище казалось почти идиллическим и ничем не походило на времяпрепровождение похитителя. После получаса бесплодных наблюдений, Стэнли и предложил подвести Окса до его квартиры в Траффорде, чтобы принять там душ. «Я знаю этот район», — прокомментировал тучный напарник, когда фургон свернул на Телбот-Роуд и проехал мимо ближайших букмекеров, хотя их услугами Окс, конечно, больше не пользовался. Тут неподалеку раньше был бордель, который специализировался на предоставлении услуг мужчин, одетых как младенцы. «Серьезно?» а ага. Я как-то продал фотографии одного игрока в крикет, выходящего оттуда. Жаль, Стиви Уилкс успел взять интервью работника борделя первым. Ронырливый ублюдок. У некоторых совсем нет совести. Окс пожалел о своих словах в ту же секунду, как они сорвались с языка. Собеседник, может, и заслуживал порицания, но он все же предложил подвести до дома напарника без машины. «Сверни здесь направо, пожалуйста». «Итак, завтра нужно будет...» Однако эту мысль Стэнли так и не удалось закончить, так как в это время Окс соскользнул на пол. «В чем дело?» «Не останавливайся, пожалуйста, умоляю». Стэнли выполнил просьбу, проехал улицу до конца и припарковался, свернув за угол. «Спасибо», – прошептал Окс, осторожно выглядывая. «А... кажется, перед домом дежурили друзья». Ждут Реджи, соседа по квартире. «Я совсем забыл про вечеринку-сюрприз честь моего дня рождения. И нельзя пока там появляться, чтобы не испортить все веселье». Он натянуто рассмеялся. «Само собой, сюрприз уже не сюрприз, но приятели так готовились, не хочется их расстраивать, так что...» «Ага, конечно». Ухмыльнулся Стэнли. «Теперь все ясно». «И давно ты дружишь с печально известными братьями Фентон, нелегальными ростовщиками, букмекерами и любителями ломать ноги должникам?» «Правда?» Окс сделал вид, что удивился, хотя и сам слышал, насколько неубедительно звучат его слова. «Я знаком с ними по книжному клубу, типа мои друзья с кадыком». «Может, закадычные друзья?» — поправил Стэнли. «И ты думаешь, я не в курсе их делишек?» Это я-то? Стервятник, не гнушающийся никакой подлости, лишь бы добыть материал для низкопробных таблоидов? Вы же с коллегами таким меня считаете? Знать людишек вроде братьев Фентон — моя работа. Он покачал головой. Короче, выметайся и вали домой. Где можешь волю упиваться своим моральным превосходством над подонком Стэнли? Я только пару минут пережду, — залебезил Окс. Они там долго не простоят. «Имеешь в виду, долго не простоят, прежде чем войти и потом встретить тебя с криками «Сюрприз», выпрыгнув из-за дивана?» «А затем вы мирно сядете и начнете делиться мнением по поводу гордости и предубеждения?» Не получив ответа от затравленного молчавшего собеседника, Стэнли фыркнул. «Кстати, с днем рождения!» «Спасибо!» Выдавил Окс почему-то не в состоянии прекратить притворство даже сейчас осознавая всю его очевидность. «Какого ты знака зодиака получается?» — уточнил Стэнли. «Дева?» «Неа, еще одна попытка». «А стрелок?» «Во-первых, стрелец, во-вторых, тоже мимо, а в-третьих, послушай совет эксперта в данном вопросе и никогда больше не ври. У тебя отвратительно это выходит». «Итак?» Стэнли бросил на окса оценивающий взгляд. «Скачки?» «Не понимаю, о чём ты». <смех> «Ну, конечно». Хмыкнул слишком проницательный напарник. «Дело не в наркоте, если я ещё окончательно не утратил хватку, иначе бы заметил». «Думаю, и не в картах. В смысле, надеюсь, что не в них, потому как блефовать ты совершенно не умеешь». «В итоге для похожих на тебя простаков остаётся только пара причин оказаться в долгу у братьев Фэнтон». «Предполагаю...» «Скачки. Или собачьи бега?» «И то, и то», — вздохнул Окс. «И сколько?» 20 штук». Как ни странно, к чувству стыда от признания примешивалось и облегчение. Раньше Окс никогда никому не рассказывал о своих долгах. Несколько месяцев назад он дал обещание Реджи завязать со ставками и действительно хотел сдержать слово. Просто решил вначале отыграться» не хило присвистнул стэнли и каков план чтобы выбраться из этого дерьма ну протянул окс я получил стоп прервал его собеседник выставав перед собой ладонь честно предупреждаю если окончание этого предложения будет содержать хоть намек на слова наводка верняк то я тебе врежу и сильно мне кранты», — прошептал Окс, повесив голову. «Кого они могут взять в оборот?» «Чего?» «Фентоны», — нетерпеливо пояснил Стэнли. «Они могут найти кого-то из твоих родных? Или друзей?» «Только Реджи, моего соседа по квартире. Звони ему». «Но зачем?» «Затем», — перебил Стэнли. «Когда ты должен Фентоном такую прорву бабла, они начинают искать рычаги давления. Если твой сосед Реджи уже дома, то пусть не высовывается оттуда. А если еще не вернулся, то вели ему переночевать у друзей. Точно говорю, твои приятели по книжному клубу однозначно захотят оставить тебе недвусмысленное послание и без этого никуда не уйдут». «Кажется, меня сейчас стошнит пробормотал Окс. «Звони». Выхватывая из его руки телефон и втыкая зарядное устройство, запитанное от прикуривателя, прорычал Стэнли. Затем снова завел двигатель фургона и ворчаливо добавил. «Будешь спать на переднем сидении, и прежде чем задашь вопрос, мой ответ – нет, окошко открывать нельзя».